Глава девятая. В городке Чхапра, что в дне пути потны Дити и Кало опять встретились с Дуфадаром, знакомым по Гхасипуру. Сначала их путешествия прошло уже много времени, однако надежда добраться до большого города разбилась вместе с платом а коварные подводные камни, какими отмечено слияние Ганга и его бурного притока Гхагары. Гороховая мука закончилась, и теперь они просили милостыню на папертях в Чхапре, куда после гибели плота добрались пешком. Оба пытались найти работу, но безуспешно. Городок кишел нищими скитальцами, которые за пригоршню риса были готовы изработаться в усмерть. Многих согнал с мест цветочный паводок, затопивший окрестности. Земля-кормилица скрылась под маковой волной, Люди так оголодали, что согласны были жевать лиственные обертки церковных пожертвований и пить крахмалистую воду из-под сваренного риса. Вот на таком пропитании держались наши беглецы и были счастливы, если вдруг Калуа удавалось подработать грузчикам. В портовый городок заходило множество судов, и причалы были единственным местом, где иногда на разгрузке лодок и барж Получалось заработать два-три медика. Когда не попрошайничали, дети скалу оторчали рядом с пристанью. Там и ночевали, потому что возле реки было гораздо свежее, чем на душных, густонаселенных улицах, а если шел дождь, находили какое-нибудь укрытие. Каждый вечер перед сном дети говорила «Сурадж дикхат аве, турастамит джаве». Взойдет солнце, и тропа отыщется. Она крепко верила в поговорку и даже в самые тяжкие времена не давала своим надеждам угаснуть. Однажды на рассвете, когда первые солнечные лучи озарили небо, дети с Калуа проснулись и увидели хорошо одетого седоусого мужчину, который вышагивал по причалу и распекал нерасторопного лодочника. Дити тотчас узнала этого рослого человека. «Дуфадар! Рамсаран Джи!» — шепнула она. — Тогда в Газипуре он сел в нашу повозку. Поди, узнай, может, ему чего надо? Калуа обмахнул одежду и, почтительно сложив перед собой ладони, подошел к Дуфадару. Вернувшись, он сообщил, вербовщику нужно перебраться на ту сторону реки и забрать людей. Ехать надо срочно, потому что вот-вот появится опейный караван и движение на реке перекроют. «Он посулил два с половиной дама», — сказал Калуа. «Ничего себе! Что ж ты встал столбом?» — всполошилась Дити. Видали? еще раздумывает. Беги скорее, балда!» Через пару часов они встретились на паперти знаменитого храма Амбаджи. Калуа не дал ни о чем спросить. «Потом все расскажу. Сначала поедим». «Ух ты! Тебе заплатили едой!» Растолкав сгрудившихся голодных попрошаек, Калуа отвел Дити в сторонку и показал завернутую в листья добычу. Пышные лепешки парата, маринованные манго, картофельное пюре с рыбой, засахаренные овощи и другие сласти. Умяв всю эту роскошь, они сели в теньке, и Калуа дал подробный отчет о последних событиях. На другом берегу Под присмотром помощника Дуфадара лодку ждали восемь переселенцев. Прямо на месте с ними заключили контракты и каждому выдали одеяло, всякую одежду и медный котелок. Во знаменовании их нового статуса был устроен пир, остатки которого отошли Калуа. Гермиты, не понаслышке знакомые с голодом, возмущенно загалдели, увидев, как много еды отдали чужаку. Однако Дуфадар всех успокоил. Отныне их будут кормить до отвала. Знай, ешь да набирайся сил. Новобранцы не поверили. — С чего это вдруг? — забеспокоился один. — Откормите как жертвенных козлов, что ли? — Нет, ты сам будешь пировать козлятиной, — рассмеялся Дуфадар. На обратном пути он вдруг спросил, не хочет ли Кало записаться в гермиты. Дескать, его охотно возьмут. Крепкие мужики всегда нужны. Голова возчика закружилась. — Ну, как же? Ведь я женат, господин. — Ну и что? Многие гермиты уезжают с женами. С Маврикия пишут, чтоб везли больше женщин. Возьму обоих, коль жена захочет. Подумав, Калуа спросил. — А что насчет касты? — Каста не имеет значения, — ответил вербовщик. — К нам рвутся все. Брамины, пастухи, кожемяки, пахари. Главное, чтобы были молоды, здоровы и хотели работать. Калуа не нашелся, что ответить, и лишь приналек на весла. На берегу Дуфадар повторил свое предложение, но добавил. — Помни, на раздумье только ночь. Завтра отплываем. Надумаешь, приходи на рассвете. Калуа смолк. Однако в его больших темных глазах светился вопрос, который он не осмелился задать. Осоловевшая от сытости Дити слушала спокойно, но теперь увидела его взгляд, и ее окатило горячей волной безудержного страха. От волнения она подскочила и обрушилась с вопросами. Что, навеки покинуть дочь? Как только ему в голову взбрело, что она поедет в обитель бесов-вурдалаков, и прочих тварей, у которых даже имени нет? Может, гермитов и впрямь откармливают на убой? Поди, знай, иначе откуда такая щедрость? В нынешние-то времена кто станет беспричинно транжирить деньги? «Зачем только ты меня спас?» — глаза ее подернулись слезами. «Чтобы скормить дьяволом!» — «Так уж лучше было сгореть в огне!» Когда Полет писала гостевые карточки для званых обедов и ужинов, она чувствовала себя хоть немного полезной своим благодетелем. Миссис Берном не любила утруждаться подготовкой к приемам, а потому все распоряжения отдавала лежа в постели. Первыми в ее спальню входили шеф-повар и дворецкий, с которыми она обсуждала меню, из соображений приличий не поднимая москитную сетку и оставаясь в ночном чипце. Потом наступала очередь палет и тогда завеса раздергивались, а воспитаннице дозволялось присесть на край постели и через плечо хозяйки заглядывать на грифельную доску, где Берра Биби задумчиво чертила схемы размещения гостей. Однажды в полдень Полет вызвали в спальню миссис Берном, дабы помочь в организации очередного приема. Как правило, диспозиция огорчала. Полет занимала низшую ступень в общественной иерархии, и потому ей отводилось место подле или рядышком, как любила выражаться хозяйка, наименее желанных гостей, оглохших в баталиях полковников, инспекторов, говоривших лишь о сборе налогов, проповедников, поносивших упрямых язычников, плантаторов с немытыми руками и прочие шушеры. Имея печальный опыт подобных застолей, Полет робко спросила, — Прием по особому случаю, мадам. — О да, глупышка, — лениво потянулась миссис Берном, — банкет в честь капитана Челингорта, который только что приехал из кантона. На доске место капитана уже значилось возле хозяйки. Радуясь возможности проявить свое знание этикета, Полет сказала, — Раз капитан сидит подле вас, мадам, — Его супругу лучше посадить рядом с мистером Бернамом, да?» Милок застыл над доской. «Миссис Челингорт уже давно нет». «Правда? Значит, капитан, как это, Вёв?» «Вдовец, ты хочешь сказать?» «Нет, не то. История эта весьма печальна. Расскажите, мадам». Этой просьбы хватило, чтобы миссис Бернем поудобнее устроилась в подушках и начала. Капитан родом из Деваншира и, что называется, с детства бредил морем. Видишь ли, старые морские волки предпочитают брать жен из родных краев. Вот и он нашел себе молоденькую розовощокую англичаночку, которую затем привез на восток. Красавицы местного разлива Для него были недостаточно благородны. Как и следовало ожидать, ничего хорошего не вышло. Почему? Что произошло? Однажды капитан отправился в кантон. Шли месяцы, а жена его одна денешенько пребывала в чужой непонятной стране. Наконец пришла весть, муж возвращается. Однако вместо него на пороге объявился первый помощник, сообщивший, что капитана сразила лихорадка, и до выздоровления его пришлось оставить в Пенанге. Дескать, мистер Челлингорд решил, что жена приедет к нему и направил помощников сопровождающий. Вот такая вот незадача для бедняги капитана. То есть? Португалец из Макао, помощник, кажется, звали его Тексира. Был тот еще прохиндей и плут. Глаза горят, как золотые. «Улыбка, что твое серебро!» Он все выдумал насчет сопровождения к мужу. Сели они на корабль, только их и видели. Говорят, сейчас они в Бразилии. «Ох, мадам!» — ахнула Полет. «Бедный капитан!» «Значит, снова он не женился?» «Нет, путли, дорогуша, так и не оправился. Известно, что его больше подкосило» потеря жены или помощника, но капитанство его рухнуло. С офицерами не ладил, выгнал из команды всех кебабов и чуть не угробил судно у островов Спратли, что для моряка полная дурь. Как бы то ни было, теперь все кончено. На Ибисе он совершит последний рейс. — Правда? — встрепенулась Полет. — Он будет капитаном Ибиса? Да. Разве я не сказала? миссис Берном виновато крякнула. Вы только посмотрите на меня, вот же ослица. Разболталась и забыла про банкет. Она взяла доску и задумчиво почиркала мелком по губам. Вот скажи на милость, что мне делать с мистером Кендалбушем. Теперь он член суда, с ним надо быть обходительнее. Взгляд хозяйки, оценивающий, задержался на Полет. «Судье очень нравится твое общество, глупышка. На прошлой неделе он говорил, что твои успехи в изучении Библии заслуживают похвалы». Сердце Полет ёкнуло. Перспектива целого вечера рядом с его честью мистером Кендалбушем не вдохновляла. Каждый раз судья подвергал ее долгим строгим проверкам на знание библейских текстов. «Он слишком добр ко мне», — сказала Полет. Ярко вспомнился хмурый взгляд, каким судья пригвоздил ее, когда она второй раз пригубила вино. «И пусть помнит о днях темных, которых будет много», — прошипел мистер Кендалбуш. Разумеется, она не смогла назвать ни главу, ни стих. Полет призвала на помощь смекалку, которая не подвела. — А другие дамы не обидятся, если рядом с ним посадит девчонку? — Да, верно, дорогуша, — помолчав, ответила миссис Берном. — Наверное, кое-кого хватит кондрашка. Я говорю о миссис Дафти. — Она приглашена? — Никуда не денешься. Мистер Берном позвал ее мужа но с ней-то что делать? Она такая зануда. — Ага! — хозяйкин взгляд вспыхнул, и Милок забегал по доске, вписывая имя супруги Лоцмана на свободное место слева от капитана Чилингурта. — Тут она не пикнет! Что до муженька? Его надо посадить так, чтобы я не слышал этого старого хрыча. — Пускай сидит с тобой! — Милок вернулся к центру стола, и усадил мистера Дафти бок о бок с полет. Не успела девушка смириться с безрадостной перспективой слушать болтовню, в которой половину слов не понимаешь, как милок вновь завис над доской, и миссис Берном вздохнула. — Все равно неувязка. слева таково кого присоседить? Вдруг полет осенило. — Помощники приглашены, мадам? — Мистер Кроул? миссис Берном заерзала. — Не дай бог, глупышка, ему не место в моем доме. — Он первый помощник? — Да. — Говорят, прекрасный моряк. Капитан Чилингорт без него как без рук. — Но человек он паршивый. За какую-то скверную историю с матросом его вышибли из военного флота. К счастью для него, капитан не слишком щепетилен, но ни одна дама за стол его не посадит. Все равно, что трапезничать шорником!» Миссис Берном лизнула милок. «А вот второй помощник, по слухам, весьма привлекателен. Как его? Захарий Рейд?» По телу Полет пробежали мурашки. Ей показалось, что даже пылинки в воздухе замерли, ожидая ответа. Но слова застряли в горле, и она, потупившись, лишь кивнула. — Вы с ним уже встречались, не так ли? — На прошлой неделе, когда ты захотела взглянуть на шхуну. О посещении Ибиса Полет никому не рассказывала, и такая осведомленность хозяйки ее смутила. — Да, мадам, мельком, — осторожно сказала она, — вроде бы симпатичный. — Всего лишь? — кольнула взглядом миссис Бернем. — Ходит слух, многие барышни положили на него глаз. Чита, Дафти таскала его по всему городу. «Вот как!» — оживилась Полет. «Так, может, они приведут мистера Рейда как своего гостя? А мистеру Кроулу знать о том вовсе не нужно». «Ах ты, хитрюля!» — радостно хохотнула миссис Берном. «Ишь, чего выдумала!» «Ну, раз уж ты это затеяла, посажу его с тобой. Вот так!» «Готово!» Точно перст судьбы, Милок опустился на доску и слева от имени Полет вписал имя Захария. «На, возьми!» Полет схватила доску и взлетела к себе наверх, где застала кучу слуг, застилавших постель, подметавших ковер и чистивших нужник. Она тотчас всех вытолкала, ни сегодня, ни сейчас, и села к столу. Миссис Берном любила, чтобы имена гостей на карточках были написаны витиевато, чтоб побольше росчерков и завитушек. Иногда поле корпела над ними по часу с лишним, стараясь угодить хозяйке. Нынче дело казалось нескончаемым, перо брызгало и запиналось на всех буквах. «З» доставила особенные хлопоты не только потому, что еще не доводилось писать ее заглавной, но и от того, что Полет даже не подозревала, какие широкие возможности для финтифлюшек таятся в этой букве. Перо наматывало всевозможные завитки, которые сами собой сплетались с непритязательной «П» ее инициалов. Наконец она устала, и ее от чего то потянуло к зеркалу, отражение в котором привело ее в ужас — своей растрепанной прической и красными следами ногтей на щеке. Потом ноги сами привели ее к шкафу и застыли перед ним, пока она перебирала платья, подаренные миссис Берном. Сейчас как никогда хотелось, чтобы они не были столь унылой расцветки и такими пышными. Полет кинулась к сундучку и достала свое единственное красивое Сари бинаровского алого шелку. Вспомнилось, как Джоду, который всегда смеялся над ее одеждой, обомлел, впервые увидев ее в этом наряде. Интересно, что сказал бы Захарий. Она задумчиво глянула на ботанический сад, видневшийся в окне, и повалилась на кровать, сраженная несбыточностью своих фантазий.